И вам также не удастся предотвратить это, как нельзя предотвратить молнию. И-богу, Марстом, я и не знал, что они такие умники. Нет, сэр, никогда не мышлял этого. Истинная правда. Если вникнуть как следует, то блоха даст. Десять очков вперед всякой твари, животному и человеку, принимая в расчет величину. Она самая интересная из всех. Толкуют о силе муравья, слона, локомотива. Пустое. Далеко им до блохи. Она может поднять тяжесть в двести или триста раз превышающую ее собственный вес. А из них никто не способен на что-нибудь подобное. Мало того, у нее свои мнения. Она очень разборчива, и ее не проведешь. Ее инстинкт или рассудок, или как бы там его ни называть, здрав и ясен, и никогда не ошибается. Думают... Будто для блохи все люди одинаковы. Вовсе нет. Есть люди, которым блоха не подойдет. Все равно, голодна она или нет. И я один из них. Но мне никогда в жизни не было ни одной блохи. Марстон, Серьезно, я не шучу. Ну, я никогда в жизни такое не слыхал. Джим не мог поверить. И я не мог. Поэтому мы решили спуститься на песок за новым запасом блок и посмотреть, что выйдет. Том оказался прав. На меня с Джимом они набросились тысячами, но хоть бы одна вскочила на Тома. Объяснить этого... Мы не умели, но так оно было, и спорить не приходилось. Том сказал, что и всегда было так, и что если кругом него будет миллион блох, то все-таки они его никогда не тронут. Мы поднялись в холодную погоду, чтобы выморозить блох и оставались там несколько времени, а затем опять спустились в прохладную и продолжали лететь помаленьку, делая миль двадцать или двадцать пять в час, как двигались уже несколько часов. Дело в том, что в этой торжественной, мирной пустыне наша тревога и волнение все более и более стихали, И мы чувствовали себя все более и более счастливыми и довольными. И пустыня нам все более и более нравилась. И мы, наконец, полюбили ее. От того то мы и уменьшили быстроту полета, как я уже сказал, и проводили время как нельзя приятнее. То смотрели вниз в подзорную трубку, то валялись. На ларях читали, рассматривали карту. Совсем было не похоже, что мы те самые люди, которым так не терпелось добраться до суши и сойти на землю. Это у нас прошло. Совсем прошло. Мы привыкли к шару. Нисколько не боялись. И не хотели никуда уходить с него. Он даже стал для нас точно родной дом. Мне казалось, будто я родился и вырос тут. И Джим, и Том говорили тоже. Всегда-то вокруг да около меня были ненавистники, придирались ко мне. И изводили меня, и бронили, и винователи, и теребили, и приставали, всячески допекали, и муштровали, и заставляли меня делать то, и другое, и пятое, и десятое, и всегда выбирали такое — Что мне не хотелось делать, а потом называли меня шалопаем за то, что я упирался и делал что-нибудь свое. И так все время сживали меня со свету. А здесь, наверху, в Поднебесьи, было так тихо, и светло на солнышке, и весело, и еды вдоволь. И спи сколько хочешь. Долюбуйся на разные диковинки, И никто к тебе не вязнет и не пристает. Никаких добрых людей, А все время праздник. Да, я вовсе не торопился уйти отсюда И опять попасть в лапы цивилизации. Одна из самых скверных вещей в цивилизации — То, что всякий... Кто получил неприятное письмо, приходит и рассказывает вам, и нагоняет на вас тоску, а газеты сообщают вам о всевозможных неприятностях, случившихся на свете, и расстраивают вас все время, и огорчают. А легко ли это переносить человеку? Я ненавижу газеты, и письма ненавижу, и будь моя власть — Я бы никому не позволил расстраивать своими огорчениями людей, которые с ним не знакомы или живут на другом конце света. Но ну, на воздушном шаре ничего такого нет, и это самое разлюбезное место на свете».